НЕЧТО БОЛЬШЕЕ Глава первая Когда по доскам моста вдруг зацокали копыта, Юрга даже не поднял головы, только тихо взвыл, отпустил колесо, с которым мучился, и со всей доступной резвостью вполз под телегу. Распластавшись, сдирая спиной шершавую корку засохшего навоза и грязи, Покрывающую снизу дно повозки, он дрожал и прерывисто повизгивал от страха. Конь медленно приблизился к телеге, Юрга видел, как он осторожно и мягко ступает по прогнившим омшелым доскам. — Вылезай, — сказал невидимый наездник. Юрга щелкнул зубами и втянул голову в плеч, конь фыркнул, топнул. Спокойно, платва, — Спокойно, плотва, проговорил наездник. Йорга услышал, как он похлопывает лошадь по шее. — Вылезай оттуда, человечье, я тебе ничего плохого не сделаю. Купец ни на грош не поверил в заверение незнакомца, однако в голосе было что-то такое, что успокаивало и в то же время интриговало, хотя вряд ли можно было назвать этот голос приятным. Юрга, вознося шепотом молитвы, нескольким богам сразу осторожно высунул голову из-под телеги. У наездника были белые, как молоко, волосы, стянутые на лбу кожаным ремешком и черный шерстяной плащ, не спадающий на круп каштановой лошади. На Юргу верховой не смотрел. Наклонившись в седле, он разглядывал колесо телеги по самую ступицу, застрявшая между растрескавшимися досками. Неожиданно поднял голову, скользнул по купцу взглядом и принялся рассматривать заросли вдоль ущели. Лицо его ничего не выражало. Юрга выкарабкался из-под телеги, заморгал, вытер нос, размазывая по физиономии деготь, прихваченной со ступицы, Наездник уставился на него темными, прищуренными, проницательными, острыми, как рыбьи косточки, глазами, Юрга молчал. — Вдвоем не вытащить, — сказал, наконец, незнакомец, указав на застрявшее колесо. — Один ехал, сам третей, — промямлил Юрга. — Со слугами! <с> — <crossover> Сбежали гады! «Неудивительно», — сказал наездник, глядя под мост на дно ущелья. «Ничего странного. Думаю, тебе следует поступить так же. Самое время». Йорга не проследил за взглядом незнакомца. Не хотел смотреть на груды черепов, ребер и берцовых костей, разбросанных меж камней и выглядывающих из-под лупухов и крапивы, покрывавших русло высохшей речки. Боялся, что достаточно еще раз увидеть черные провалы глазниц, выщеренные зубы и потрескавшиеся маслы, чтобы все его самообладание развеялось, и жалкие остатки храбрости улетучились, как воздух из рыбьего пузыря, заставив мчаться по тракту в гору, обратно давясь собственным криком, как это было с возницей и слугой меньше часа назад. — Ну, чего ждешь? — тихо спросил наездник, поворачивая коня. — Темноты? Тогда будет поздно. — Они явятся за тобой, как только стемнеет а может и раньше ну давай прыгай на коня за мной сзади убираемся отсюда и как можно скорее а телега в голос завыл юрга не очень понятно со страха ли отчаяния или бешенства а товары целый год трудов уж лучше подохнуть не оставлю сдается мне ты еще не знаешь куда тебя лихо занесло дружище спокойно проговорил незнакомец указывая рукой на чудовищное кладбище под мостом говоришь не бросишь телеги да пойми ты когда наступит темнота тебя не спасет даже сокровищница короля дезмода не то что твой паршивый воз какого черта тебе взбрело в голову ехать через это урочище решил дорогу срезать «Не знаешь, что тут творится со времен войны?» Юрга покрутил головой, «не знаю, мол». «Не знаешь, ну-ну», — бросил незнакомец. «Но то, что лежит на дне, видел? Трудно не заметить. Это те, которые тоже срезали дорогу». «А ты говоришь, не бросишь телеги». «А, кстати, интересно узнать, что там у тебя?» Юрга не ответил, глядя на наездника из-под лобья и пытаясь решить, что лучше — пакля или старые тряпки. Наездник, оказалось, не очень интересовал ответ. Он успокоил каштанку, грызущую у дела и потряхивающую гривой. — Господин, — пробормотал, наконец, купец, — помогите, спасите, до конца жизни помнить буду. — Не оставляйте. — Что захотите, дам, чего только захотите. — Но спасите, господин. Незнакомец резко повернул голову, обеими руками опершись о луку. — Как ты сказал? Юрга молчал, раскрыв рот. — Дашь чего захочу? — А ну, повтори. Юрга хлюпнул носом закрыл рот и пожалел, что у него нет бороды, в которой можно бы наплевать. В голове кипело от фантастических предположений касательно награды, которые мог потребовать странный пришелец. Однако все, включая и право ежедневных любовных игр с его молодой женой Златулиной, казалось не столь страшным, как перспектива потерять воз. И уж, конечно, не таким ужасным, как возможность оказаться на дне поймы в качестве еще одного побелевшего скелета. Купеческая привычка заставила его мгновенно произвести расчеты. Верховой, хоть и не походил на привычного оборванца, бродягу или мародера, каких после войны расплодилась на дорогах тьма тьмущая, не мог все же ни в коем разе быть и вельможей, камесом или одним из зазнавшихся рыцарьков, слишком много мнящих о себе и находивших удовольствие в том, чтобы сдирать три шкуры с ближних. Юрга решил, что больше чем на двадцать штук золота он не потянет. Однако натура торгаша удержала его от того, чтобы назвать цену самому, и он ограничился лишь бормотанием о благодарности до конца дней своих. Я спросил, — спокойно напомнил незнакомец, переждав, пока купец замолкнет, — дашь ли ты мне то, что я пожелаю? Выхода не было. Юрга сглотнул, наклонил голову и несколько раз утвердительно кивнул. Незнакомец, вопреки его ожиданиям, Не рассмеялся зловеще, а совсем наоборот. Казалось, его вовсе не обрадовала победа в переговорах. Наклонившись в седле, он плюнул вниз и угрюмо проворчал. — Что я делаю? Зачем все это? — Ну ладно, хорошо. Попробую тебя вытащить, хотя, как знать, не кончится ли все это скверно для нас обоих. А если удастся, то взамен... Юрга съежился, готовый зареветь. «Дашь мне то...» — неожиданно быстро проговорил наездник в черном плаще, — «что, вернувшись, застанешь дома, но чего застать не ожидал. Обещаешь?» Юрга застонал и быстро кивнул. — Хорошо, — проговорил незнакомец, — а теперь отойди. А еще лучше лезь снова под телегу. Солнце вот-вот сядет. Он соскочил с седла, скинул плащ, и Юрга увидел, что незнакомец носит за спиной на ремне, наискось пересекающим грудь, меч. У него было туманное ощущение, что когда-то он уже слышал о людях именно так носящих оружие. Черная кожаная, доходящая до бедер, куртка с длинными манжетами, искрящимися от серебристых набивок, могла указывать на жителя Новиграда или его окрестностей. Впрочем, мода на такую одежду в последнее время вообще широко распространилась, особенно среди молодежи. Однако молодым незнакомец не был наверняка. Наездник сточил с лошади в юке, повернулся. На груди у него покачивался на серебряной цепочке медальон. Под мышкой он держал небольшой окованный сундучок и продолговатый сверток, окутанный кожей и перехваченный ремнем. — Ты все еще не подлез? — спросил он, подходя. Юрган увидел, что медальон изображает оскаленную клыкастую волчью морду. Вы. — Ведьмак! — вспомнил он тут же. — Угадал. Пожал плечами незнакомец. — Ведьмак. — А теперь отойди. На другую сторону телеги. Не высовывайся оттуда и сиди смирно. Мне надо недолго побыть одному. Юрга послушался, присел у колеса, накрывшись япончой, он не хотел смотреть, что делает незнакомец по другую сторону телеги, а тем более глядеть на кости, валяющиеся на дне высохшего русла. Поэтому рассматривал собственные башмаки и зеленые звездочки мха, покрывающего прогнившие доски моста. — Ведьмак! — солнце заходило. Он услышал шаги. Незнакомец медленно, очень медленно вышел из-за телеги на середину моста. Он стоял к Юрге спиной, и на спине у него был уже не тот меч, который Юрга видел недавно. Теперь это было красивое оружие. Головка и эфес меча, и оковка ножен горели, как звезды, блестели даже в наступающих сумерках, хотя света уже почти не было. Погасло даже пурпурно-золотистое мерцание, еще совсем недавно висевшее над лесом. — Господин! — незнакомец обернулся. Юрга с трудом сдержал крик. Лицо чужака было белым, белым и пористым, как отжатый, только что вынутый из тряпки творог. А глаза... — О, боги! Взвыло что-то в Юрге. Глаза! За телегу быстро прохрипел незнакомец. Это был не тот голос, который Юрга слышал раньше. Купец вдруг почувствовал, как сильно докучает ему переполненный мочевой пузырь, наконец. Незнакомец повернулся и прошел дальше на мост. «Ведьмак!» Конь, привязанный к обрешетке телеге, фыркнул, заржал, глухо забил копытами по доскам. Над ухом Юргиз зазвенел комар. Купец даже не пошевелил рукой, чтобы его отогнать. Зазвенел второй. Целые тучи комаров звенели в зарослях на противоположной стороне яра, бренчали и выли. Юрга, до боли стиснув зубы, сообразил, что это вовсе не комары. Из мрака, густеющего на покрытом костями склоне, появились маленькие уродливые фигурки, не больше четырех локтей, худые, словно скелеты. Они вышли на мост странной походкой, словно цапли, резкими, быстрыми движениями, высоко поднимая шишковатые колени, Глаза под плоскими складчатыми лбами светились желтым, в широких лягушачьих пастях блестели белые конские зубы. Уродцы, шипя, приближались. Незнакомец, словно статуя, неподвижно стоявший посреди моста, вдруг поднял правую руку. Странно сложив пальцы, отвратительные карлики попятились зашипели громче но тут же снова двинулись вперед все быстрее поднимая длинные тонкие как прутики когтистые лапы по доскам слева заскребли когти из под моста выскочил вдруг очередной уродец остальные странно подпрыгивая ринулись вперед незнакомец закружился на месте сверкнул меч выхваченный неведомо когда Голова забирающегося на мост существа отлетела на сажень вверх, волоча за собой косу крови. Белоголовый прыжком налетел на группу других, завертелся, быстро рубя налево и направо. Уродцы, размахивая лапами и воя, кинулись на него со всех сторон, не обращая внимания на сверкающий, режущий, как бритва, клинок, Юрга скорчился, прижавшись к телеге. Что-то упало ему под ноги, обрызгало кровью. Это была длинная, костлявая, чешуйчатая, как куриная нога, лапа с четырьмя когтями. Купец вскрикнул и тут же почувствовал, как что-то пробегает рядом. Он скрючился еще больше, хотел нырнуть под телегу, В этот самый момент что-то свалилось ему на шею, а когтистые лапы впились в висок и щеку. Он заслонил глаза, рыча и дергая головой, вскочил и твердыми шагами выбежал на середину моста, спотыкаясь о валяющиеся на досках трупы. На мосту кипел бой. Юрга не видел ничего, кроме яростной борьбы. Кучи, из которой то и дело высверкивал луч серебристого острия. «Спасите!» — завопил он, чувствуя, как острые клыки, пробив войлочную шапку, впиваются в затылок. «Голову вниз!» Он втиснул подбородок в грудь. Ловя глазом блеск меча, клинок засвистел в воздухе, скользнул по шапке, Послышался отвратительный, мокрый хруст, и Юрге на спину, словно из ведра, хлынула горячая жидкость, он упал на колени, пригнетаемый мертвым уже грузом, висящим на шее. На его глазах еще три чудища выскочили из-под моста, подпрыгивая наподобие странных кузнечиков, они вцепились в бедра незнакомца. Один, получив короткий удар по жабьей морде, дернулся и упал на доски. Второй, пораженный самым концом меча, повалился, дергаясь в судорогах. Остальные облепили белоголового, словно муравьи, оттеснили их к краю моста. Один из них вылетел из клубка, выгнувшись назад, брызжа кровью, дергаясь и воя. И тут Весь спутавшийся клубок перевалил через край моста и рухнул вниз. Юрга упал, закрывая голову руками. Из-под моста взвелись торжествующие визги уродцев, которые тут же перешли в крики боли, вопли, прерываемые свистом клинка. Из темноты донесся грохот камней и хруст скелетов, потом снова свист меча, и мгновенно оборвавшийся, отчаянный, замораживающий кровь в жилах, скрежет. Потом была уже только тишина, прерываемая резкими криками испуганной птицы в глубине леса, в гуще огромных деревьев. Вскоре замолчала и она. Юргаз глотнул, поднял голову. С трудом встал. По-прежнему было тихо. Не шелестели даже листья. Весь лес, казалось, онемел от ужаса. Рваные тучи затянули небо. Эй! Он обернулся, машинально заслоняясь поднятыми руками. Ведьмак стоял перед ним, неподвижный, черный. С блестящим мечом в низко опущенной руке Юрга обратил внимание на то, что стоит он как-то криво, клонится на бок. — Что с вами, господин? Ведьмак не ответил, шагнул неловко и тяжело, с трудом двигая левую ногу, протянул руку, ухватился за телегу. Юрга увидел кровь блестящую и черную, текущую по доскам. — Вы ранены, господин! Ведьмак не ответил. Глядя прямо в глаза купцу, он вдруг повис на краю телеги и медленно сполз на доски моста.